там у причалов, стояли суда. Рыбацкие с растянутыми для просушки сетями, грузовые с черными бортами, белыми надстройками и разноцветными трубами, пассажирские, совсем белые. Плескались флаги и бегали неутомимые буксиры. Корабли приходили с моря. Море лежало в нескольких милях от города. Его не было видно, и все-таки оно чувствовалось,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 Потом эти мальки осторожно собирались опять. Они были чуткие и верткие, словно стрелки компаса. Из больших рыб мальчик видел только одного и того же окуня. Окунь был толстый, полосатый и неприятный. Он всегда сидел в кусте водорослей, шевелил плавниками и будто прислушивался. Мальчику он казался похожим на бывшего соседа, ребячего врага из клочника.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 «Лучше бы уж ты, как все мальчишки, играл в футбол, обдирал колени, лазил по деревьям и получал синяки. Я хотя бы знала тогда, что ты не один, а ты живешь без товарищей». Тогда папа брал ее за плечи и негромко уговаривал. «Ну, перестань. Придет время, будут товарищи. Их же не получают по рецепту, как в аптеке. Пусть он живет, как хочет». «Но у него совершенно нет друзей», — сокрушалась мама. Однако она ошиблась.